Короткие рассказы для детей. История 309. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих. Не правда ли, вы тоже охотно расчесывали папу или дедушку, приносили им свои игрушки и без конца о чем-то расспрашивали? Дедушка как мог старался ответить на все ваши почему. Вот маленький фриц рассказывает. Дедушка, мы вчера с бабушкой были в магазине, Там было так страшно красиво, и игрушек безумно много. Фриц, как может страшное быть красивым? Если нечто страшное, значит нехорошее. Если же хорошее, то оно не может быть страшным. И что такое безумно? Безумцы – это люди, которые уже не могут рассуждать. Нельзя ведь так преувеличивать. А что это такое преувеличивать? Смело спрашивает Франц. Это все чрезмерно раздувать. Например, в комнате сейчас уже прохладно, а Фриц скажет, что печь уже до красна раскалена от жара, а в комнате все равно ужасно холодно. Это и есть увеличении. Я вот хочу вам рассказать, что мне пришлось пережить, когда я был таким же малышом, как вы. Когда я утром просыпался, я чувствовал себя уставшим, как собака. Кофе был страшно горячим, хлеб в десять раз тверже камня, а мясо в обед в сто раз тверже самой твердой подошвы. Собака всю ночь по-сумасшедшему лаяла так, что я и полсекундочки не поспал. В школе урок арифметики был бесконечно длинным, дорога в школу была бесконечной, солнце летом жгло, как огонь. Вот так я каждый день, с утра до вечера, все преувеличивал. Но тут произошла одна история со сливовым пирогом. Он был таким вкусным, что я пожелал есть его всю свою жизнь. Мой отец украдкой подмигнул маме. «Давай ему каждый день только пирог со сливами». Сначала я обрадовался, но когда на третий день я получил все тот же пирог со сливами, я его не мог больше есть. «Ну...» «Милый мальчик мой, ешь пирог», — сказал отец. Я ответил, «Я не могу его больше видеть». «Ага», — сказал отец, «Ты ведь хотел всю жизнь есть только этот пирог». И потом он прочитал мне из Библии такой текст. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово... Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Маленький фриц совсем сконфузился. «Тысячу раз благодарю тебя, дорогой дедушка, за этот рассказ. Я никогда больше не буду преувеличивать». «Так», — сказал дедушка, — «разве ты умеешь считать до тысячи? Скажи лучше...» Большое спасибо, и этого достаточно, иначе ты снова преувеличишь. Давайте будем молиться, попросим прощения у Господа за то, что часто преувеличивали, попросим Его научить нас говорить только правду.